Параллельно с этим Володя стал завзятым киноманом. Телевизор тогда был редкостью. Кинематограф являлся единственным окном в большой мир. Фильмов снималось немного. Каждый из них Володя смотрел не по одному разу, выучив почти наизусть. Поэтому и сейчас еще он может удивить киноведов дословной цитатой из какой-нибудь старой картины. Интерес в кино – становился все более осмысленным и целеустремленным. От коллекционирования фотографий из фильмов Меньшов перешел к чтению журналов и книг по киноискусству, к специальной искусствоведческой литературе. В то время в отечественном кинематографе появилась целая плеяда молодых советских кинозвезд Юматов, Смоктуновский и Конюхова, которых впоследствии Меньшов займет в эпизодах своего прославленного фильма о Москве, а также Рыбников, Урбанский, Стриженов, Бастрицкая, Макогонова, Извицкая, Мордюкова. Валентин Михайлович полагал, что сын выберет для себя карьеру военного, но в Володе исподволь возревало совершенно неосуществимое, по астраханским меркам, желание пробиться в кино, и стать киноартистом. Основания для этого были более чем зыбкие. Его участие в школьных драмкружках никогда не перерастало в серьезные увлечения. Оно скорее было разновидностью общественных поручений, и всегда в школе находились ребята более одаренные, на которых Володя смотрел с искренним восхищением, правда, без тени зависти. Но после школы никто из них не решился на серьезный шаг. К актерской профессии. А Меньшов, окончив школу с серебряной медалью, отправился в Москву штурмовать институт кинематографии. Вскоре выяснилось, что к специфическим экзаменам на актерские факультеты он абсолютно не подготовлен. Но две недели, проведенные в Москве среди абитуриентов и студентов театральных институтов, подействовали на него совершенно гипнотически. Меньшов понял, что эта жизнь — его. Вернувшись обратно в Астрахань в сентябре 1957 года, он пошел работать на завод имени Карла Маркса, учеником токаря, чтобы за год основательно подготовиться к экзаменам и набраться жизненного опыта. Набирался он его целых четыре года. На столько лет растянулась его эпопея поступления в институт. За это время Меньшов поработал не только токарем, но и шахтером в Воркуте, и матросом на водолазном катере в родном Баку. А кроме того, числился в труппе Астраханского театра имени Кирова актером вспомогательного состава. Только в 1961 году он стал студентом актерского факультета, школы-студии МХАТа. Годы учебы Меньшов считает самыми важными в своей жизни. Он сам однажды рассказывал, что только за первый семестр учебы посмотрел около сотни разных спектаклей в московских театрах. На провинциального парня брошилось сразу все. МХАТ, легендарные актеры, вместе с которыми даже приходилось выходить на сцену, пусть и в массовках. Молодой современник, зарождающаяся таганка, Зарубежные гастроли, художественные выставки, концерты в консерватории, личные знакомства с людьми, о которых только читал в книгах и журналах. Весьма своеобразный быт театрального студенческого общежития. И, конечно же, роман с самой красивой девушкой курса, Верой Алентовой, закончившейся, поразившей всех студенческой свадьбой. В 1961 году, когда Вера Алентова и Владимир Меньшов были приняты в школу-студию, там еще работали замечательные, прославленные на весь мир педагоги-актеры. Живы были еще знаменитые мхатовские старики, которые смотрели студенческие работы и ставили свои оценки. Студия МХАТ в те времена была выдающимся учебным заведением, Педагоги были блестящие, репетиции шли с утра до вечера. Вера училась увлеченно. Педагоги ее любили и прочили ей блестящее будущее на мхатовских подмостках. Еще второкурсницей ее готовили для поездки в Америку на гастроли с большой ролью. Даже французский язык она основательно изучила в те студенческие годы что позднее помогло ей общаться с французским актером Жераром Депаде в ходе съемок фильма «Зависть богов».